Глава третья Пятна последнего снега еще смутно белели кое-где у корней деревьев. Пара от просыхающей земли заволакил в лес прозрачной дымкой. Была знобка. Руппу показалось, что Клара иногда вздрагивает, ему было неловко, будто в этом был виноват он. А, пожалуй, Руп и был немного виноват. Кто же, как не он, затеял эту беседу с функционерами-подпольщиками. Кто дал ему право пригласить сюда вдову Франца? Разве сам он не мог провести это собрание? Ему казалось, что передача директивы, пришедшей из тюрьмы, от самого Тельмана — такое многозначительное событие. Хотелось, чтобы товарищи услышали слова вождя из уст старого партийца, Клары, лично знавшей Тельмана. Она работала с ним, наконец она была вдовой и подвижницы такого человека, как Франц Лемке. Все, что говорила Клара, звучало особенно многозначительно. Молодежь, а все пятеро пришедших на беседу в лесу, были молоды, слушала, затаив дыхание. Руб уже был знаком с директивой Тельмана. Он больше смотрел на Клару, чем слушал ее. Вглядывался в ее исхудавшее лицо и думал о Лемке. Сыновней нежностью мысленно гладил ее уже совсем-совсем седые волосы. Клара говорила негромко так, чтобы только было слышно пяти близко подсевшим к ней товарищам. Подробно обрисовав политическое положение, создавшееся внутри Германии и за ее пределами в результате гитлеровской политики развязывания войны, Клара решила перейти к теме, ради которой они тут и сошлись, к разъяснению лаконичной записки, полученной от Тельмана под польем Компартии. «Товарищ Эрнст Тельман», — проговорила она, — и при этих словах все пятеро ее слушателей, поднялись и сняли фуражки. Клара тоже встала и, прикрыв рукою задрожавшие веки, несколько мгновений помолчала. «Товарищ Тельман», — продолжала она, — «вынужден быть лаконичным. В своей записке он говорит, политическое положение, угрожающее для германского народа, для будущего Германии. Нужна мобилизация сил партии на разъяснение немцам необходимости всеми средствами бороться с агрессией Гитлера» эта агрессия приведет к потере германии национальной самостоятельности за спиной гитлера стоят иностранные подстрекатели гитлер действует на американские деньги внимание в сторону америки внимательно изучите статью сталина к международному положению примерно 24 25 годы сделайте выводы очень важно да здравствует германский народ слава нашей партии тельман Волнение, охватившее Клару при чтении этой уже знакомой записки, заставило ее снова сделать паузу. «Товарищи, вы получили от него, — Клара указала на Рупа, не называя его по имени, — текст статьи, о которой идет речь, и наш комментарий. Вчитайтесь внимательно. Нет лучшего учителя, чем история. Нет лучших уроков для народа, чем анализ истории, даваемой Лениным и сталиным Быть может, надолго? На срок, который мы едва можем охватить взглядом, немецкому народу дан последний шанс прийти в себя, отогнать от себя кровавый туман фашистской лжи, сделать последнее большое усилие, чтобы свернуть с пути, на который его влекут безумцы и палачи, с пути к плахе, на пути к свободе и прогрессу. Сумерки сгущались. Тени деревьев уже не рассекали полосами влажную землю. Сумрак скомкал все силуэты. Руб тревожно озирался. Тихонько, так чтобы не мешать Кларе, он поднялся и пошел на опушку. Трудно было предположить, что полиция может пронюхать о собрании, но осторожность оставалась осторожностью. Руб решил оставаться на опушке, пока не закончится беседа. Ему не был слышен голос Клары, поэтому он не мог понять, почему она говорит так долго. А Клара с увлечением рассказывала молодым товарищам, о том, что они должны разъяснить каждому немцу. Она говорила, что гитлеризм превосходит своей звериной дикостью и средневековой жестокостью все виды реакции, какие знала до сих пор история Германии. Но появление гитлеризма вовсе не было необъяснимым наваждением, плодом внезапного затмения сознания целого народа, околдованного кликушеством какого-то маньяка правые социал-демократы Германии повинны в том, что германскому империализму долго удавалось разыгрывать из себя невинного простачка, прямодушного, честного и трудолюбивого, якобы по вине империалистов других наций, оказавшегося обделенным при разделе мира. Это правые социал-демократы повинны в том, что немецкий народ принимал за чистую монету шовинистическую пропаганду империалистов, выступавших в тоге борцов за права якобы обделенного историей германского народа. Ни история, ни народ Германии были тут ни при чем. Речь шла о немецких капиталистах, опоздавших к дележу, обманом и силой, при помощи правых социал-демократов, изменников дела рабочего класса, германским империалистам удалось погнать немецкий народ на бойню войны 1914 -19 1918 -го годов. Они рассчитывали вырвать кусок из пасти французского, британского и американского империализма. Эта попытка окончилась для них провалом. Были пролиты реки крови, были пущены на ветер миллиарды марок, а своей цели империалисты не добились. Но немецкий народ мог бы использовать это крушение реакции для завоевания себе свободы, для нанесения германскому империализму смертельного удара и для его уничтожения. Однако и на этот раз немецкие социал-предатели сыграли позорную трагическую роль в судьбе Германии. Они помогли реакции снова взять судьбу страны и народа в свои руки. При попустительстве и при помощи все тех же социал-демократов буржуазия смогла призвать себе на помощь фашизм. «Из материалов, которые вы сегодня получили, сказала Клара, вы увидите, что фашизм — Не только военно-техническая категория. Фашизм это боевая организация буржуазии, опирающаяся на активную поддержку социал-предателей. По существу, правые лидеры социал-демократии представляют собой умеренное крыло фашизма. Нет основания предполагать, что фашизм добьется решающего успеха без активной поддержки социал-демократии. Эти организации не отрицают, а дополняют друг друга фашизм есть неоформенный, но фактически существующий и действующий политический блок этих двух организаций, возникший в обстановке послевоенного кризиса капитализма. Этот блок рассчитан на борьбу с пролетарской революцией. Буржуазия не может удержаться у власти без наличия такого блока, поэтому Клара не успела досказать, из темноты вынырнул руб. Полицейская цепь движется от деревни. Его слова услышали все, но никто не шевельнулся. Клара спокойно проговорила. «Ну что же, товарищи, расстанемся до следующего раза, — повторяя долг коммунистов, — объяснить народу, что война с Советским Союзом, которую стремятся развязать гитлеровцы, — антинародная война. Расходитесь по одному. Если кто-нибудь увидит, что ему не избежать встречи с полицией, уничтожьте материал. До свидания, товарищи». «А вы? — спросил кто-то из товарищей». Клара улыбнулась. «Я тут как дома. Это мой район. Идите». Товарищи быстро исчезли в сумраке леса. Один Руб стоял в нерешительности. «Не теряй времени», — ласково сказала Клара. «Да, конечно». Без всякой уверенности, но стараясь казаться спокойным, ответил Руб. «Куда я должен идти?» «Ты не знаешь дороги?» — в ее голосе прозвучало беспокойство. «Я впервые в этой местности. Только покажите мне направление». Клара вместо ответа жестом приказала ему следовать за собою, и быстро зашагала по лесу, как человек, хорошо знающий местность. Но ее учащенное дыхание, голос, немного дрожащий, когда она задавала рупу вопросы, все говорило о ее волнении. Такой Руб видел ее впервые, и снова в нем поднялось сознание виновности в том, что она здесь, что она вынуждена теперь бежать от полиции, да еще вдобавок спасать его. Ему было невыносимо стыдно, он не мог решить, что лучше, оставаться с ней, чтобы защитить в случае надобности, или уйти. Если бы он только знал, что так будет лучше, он готов был тотчас же отстать, броситься в сторону, в темную чащу. Но тут же он понял, что это еще больше затруднит Клару, она ни за что не бросит его, и он послушно шел за нею, едва различая в темноте ее седую голову. А Клара двигалась все быстрее и, наконец, побежала. Деревья становились реже. В просвете мелькнул огонек. Клара остановилась, тяжело переводя дыхание. Ты останешься здесь. Она сделала несколько шагов в одну сторону, в другую, что-то разыскивая. Ложись в эту яму. Тут тебя не найдут. Никуда не двигайся. К тебе придут. Пароль. Ты немец, Франц? Твой отзыв, как и всякий другой. Руб почувствовал на своих щеках прикосновение ее дрожащих ладоней. Они были большие, загрубевшие от работы, но такие ласковые и теплые. Клара нагнула его голову и поцеловала в лоб. Прежде чем Руб опомнился, ее шаги уже замерли на опушке. Он сделал былы шаг вслед, хотел во что бы то ни стало увидеть хотя бы ее силуэт. Но тьма была непроницаема. Он остановился, ощупью нашел укрытие, о котором говорила Клара. Это была довольно глубокая яма. По бокам ее торчали корни деревьев. Руб залез в нее. Сырая земля, осыпавшись с края, попала за воротник куртки. Руб не сразу почувствовал, как холодна земля. Однако чем дальше, тем крепче его пробирал озноб. Вокруг было подавляюще тихо. Лишь где-то далеко раздавался лай. Но это был не озлобленный рык полицейской овчарки, а мирный брех деревенской собаки. Руб с трудом заставлял себя подчиниться стоявшим в ушах словам Клары «Никуда не двигайся». «А слушался бы он, если бы сейчас?» Это сказал ему Лемке. «Никогда. Значит, и сейчас он должен был тут сидеть, хотя зубы его временами непроизвольно отбивали дробь от пробиравшегося в кости озноба. Руб пробовал заснуть, но это не удавалось. Земля казалась ледяной, сырость пропитала всю одежду». Чтобы заставить себя забыть о холоде, Руб перебирал в памяти слова последней записки Тельмана, думал о нем, о тюрьме, о тяжелой участи, выпавшей на долю вождя. Руб поглядывал на небо, пытаясь по звездам определить томительно медленное движение времени. Но он был плохим астрономом, звезды ему ничего не говорили. Гораздо больше сказал крик петуха, послышавшийся с той же стороны, откуда брехала собака. Руп решил, что там расположена деревня или, по крайней мере, ферма. Между тем время все-таки двигалось вместе со звездами. И Рупу показалось, что его прошло бесконечно много, когда неподалеку раздался наконец шум шагов. Так как голова Рупа находилась ниже уровня Земли, то шаги показались ему более громкими, чем были на самом деле. Первым движением Рупа было вскочить из ямы и бежать но приказ Клары стоял в ушах «Никуда не двигайся». По мере приближения шаги делались не громче, а все менее слышными, но они, безусловно, приближались. Наконец, замерли совсем близко. Некоторое время длилось настороженное молчание, потом послышалось совсем тихое «Ты здесь?» Руб удивился. Девичий голос. Он хотел было откликнуться, но вспомнил о пароле и промолчал. Между тем, после короткого молчания... Девушка проговорила снова, «Откликнись!» И уже с раздражением, «Отзовись же, Франц, немец ты или нет!» Пересиливая сопротивление застывших губ, Руб проговорил, как и всякий другой. Чужим показался ему и собственный голос, и эти слова, похожие на шамкание старика. Тень склонилась над ямой и закрыла весь мир. Продрог с непонятной рупу веселостью спросила девушка, «Держи!» Он машинально протянул руки и принял небольшую корзинку. «Ну-ка, подвинься!» Девушка скользнула в яму. Привыкшие к темноте глаза Рупа видели, как проворные руки пришелицы ловко распаковали корзинку. Через минуту к его застывшим ладоням прикоснулся горячий металл стаканчика. «Пей!» Первый глоток молока, как пламенем, обжег горло Рупа. Но он с жадностью сделал второй, третий, Закоченевшие пальцы крепко сжимали стаканчик. «Вот хлеб», — приветливо сказала девушка. Но Руб, казалось, не слышал. Он глотал горячее молоко и как на чудо смотрел на девушку. А она спокойно уселась, поджав ноги, и смотрела, как он пьет. Потом неторопливо, по-хозяйски, завинтила пустой термос и поставила его в угол ямы. Руб, кажется, только тогда до конца понял, как он прозяб, когда выпил молока». Он все еще не в силах был шевельнуть ни ногой, ни рукой. По-видимому, девушка поняла его состояние. Она участливо спросила. Очень озяб. Руб кивнул головой и тут же увидел, что она расстегивает пальто. Вообразив, что девушка хочет отдать ему свою одежду, он предупреждающе вытянул руки. Но она и не думала снимать пальто. Расстегнув все пуговицы, она вплотную придвинулась к рупу и обвела его полами пальто. Заметив его испуганное, отстраняющееся движение, шепнула «Погоди, я согрею тебя». Тепло ее тело обессилило Рупа. Его руки сами обвелись вокруг ее стана. Он приник к ней, прижавшись щекой к ее теплой щеке. У самого уха он услышал тихий смех. Этот звук показался Рупу таким ласковым, и тепло ее тело было таким родным, что он закрыл глаза и без сопротивления отдался наслаждению мгновенно надвинувшегося сна. Когда Руб открыл глаза, было уже светло. У самого уха слышалось спокойное дыхание. Руб замер в благоговейном страхе. Он боялся пошевелиться, боялся дышать. Руки девушки были по-прежнему сомкнуты на его плечах и крепко держали полу пальто. Руб страшился разжать затекшие пальцы своих рук, лежавших на ее поясе но его удивленное восхищение длилось недолго. Девушка тоже открыла глаза. Ему показалось, что она изумленно смотрит на него, словно не понимая, что произошло. Потом, вспомнив все, беззаботно рассмеялась и стала спокойно собирать рассыпавшуюся косу. Девушка просто спросила, «Согрелся?» Он не нашел ответа, молча смотрел на нее. «Видно, еще не отошел», — с улыбкой сказала она, — «и только сейчас...» Он отдал себе отчет в том, что она белокура, что у нее большой сочный рот, что вокруг ее несколько вздернутого носика рассыпаны мелкие-мелкие веснушки. Только сейчас ру разобрал, что у нее смеющиеся голубые глаза. Девушка поднялась, деловито застегнула пальто и одним сильным движением выскочила из ямы. Нагнувшись над ее краем, показала рукою натянувшуюся глубь леса прогалину. Объяснила, как следует идти, чтобы не наткнуться на фермы, где может оказаться полиция. Потом снова улыбнулась широкой, приветливой улыбкой. «Прощай». «Разве мы никогда не увидимся?» «Где же?» «Как тебя зовут?» «Густо». «Густо», — повторил Руб. «А тебя Франс? После секунды колебаний он твердо ответил. Франс, «Что ж», — она посмотрела в сторону. «Может быть, и увидимся. На работе. Подай мне корзинку». Руб поймал руку Густой и прижался к ней губами. Девушка испуганно отдернула руку. «И тебе не стыдно?» «Нет», — твердо ответил он. «Ты очень хороший товарищ, Густа». Она с минуту колебалась, словно собиралась что-то сказать, но, видимо, раздумала и быстро пошла прочь. Он смотрел ей вслед. На губах его осталось ощущение шероховатого прикосновения обветренной кожи девичьей руки. Рука густа была такая же загрубевшая, как у Клары, но от нее совсем иначе пахло, совсем иначе.